Эта квартира одновременно и походила, и отличалась от той, в которой обитала Юленька. В общем, в них было то особое музейное запустение, когда при кажущемся порядке чувствуется, что порядок этот сугубо внешний, показательный, призванный создать иллюзию жизни, но на самом-то деле с задачей не справляющийся. Впрочем, с самого начала Илья подозревал нечто подобное, или даже не так. С самого начала он вообще сомневался, что квартира существует. Время до да прошло преизрядно, а значит, высокая вероятность, что квартиру продали, обменяли или вообще снесли вместе с домом и районом. Но нет, был район, пёстрый, мозаичный, сочетающий и новое, и старое, и оттого суетливый и даже нелепый в архитектуре своей. Был дом, пятиэтажка с битумной крышей, да гнёздами балконами на обе стороны. Был подъезд и была квартира. И замок, и ключи, подошедшие к замку, и скрип открывающиеся, пришлось приложить усилия двери. И запах застоявшегося воздуха, в котором тонкой нитью вился чуждый аромат кофе, верно, пробравшийся сквозь вентиляцию из других квартир. А тут всё как раньше почти. Юленька щёлкнула выключателем, и лампочки, пару раз мигнув, всё же не лопнули, но засияли ярким ровным светом. Тут две комнаты и кухня. И воняет. Дашка помахала перед носом журналом, предусмотрительно захваченным из машины. А пыли сколько? Пыли и вправду было в достатке. Ровным слоем она покрывала блестящую секцию и выставленный в ней хрусталь, обложки редких книг и книжные полки, стеклянную вазу с синими хризантемами и покрытый кружевной салфеткой телевизор. Пыль лежала на полу, собирая в углах пушистыми серыми клубками. Пыль пропитала ковёр и теперь при каждом шаге поднималась серым облачком. Пыль проросла в воздухе и забивала лёгкие, вызывая приступ кашля. Юлька, я окно открою, и балкон. Пыльные занавески шелохнулись, и Дашка снова закашлялась. Давай я, предложил Баншин, оттесняя её. Тут рамы заедают, наверное, от старости. услужливый, хотя, а почему нет? Если он сейчас не друг, то это не значит, что совсем сволочь. Я здесь всего один раз была. Зоя Павловна у нас жила и ночевала тоже. А детей у неё не было. Юленька провела пальцем по выпуклому глазу телевизора, оставляя тёмную линию в пыльном покрове. То ли рана, то ли царапина. Ну уж точно след. И ты не интересовалась, что стало с квартирой? удивлённое выражение словно эта мысль, что о чужом имуществе следовало бы позаботиться, впервые пришла Юленьке в голову. Я не подумала, я честно не подумала, что оправдывается и отворачивается. Я не уверена, что имею право на неё. Я ведь никто, формально никто, и у квартиры может быть хозяин. Если бы Дашка возилась с запором на балконной двери, если бы был, он бы тут жил. или сделал что-нибудь, уборку, к примеру. Нет, Юлька, он прав. Тут такое запустение, что вон на кактус глянь, сдох. На подоконнике в тёмном горшке жёлтый ёжик печально ощетинился иглами и вправду сдох. Так что твоя бабуля в очередной раз номер отколола. Квартирку вроде и завещала, а тебе не сказала. Крутая находка. А коммунальнее Баншин в очередной раз оттеснил Дашку. За совым он управился быстро, а вот с дверью, отсыревшей, старой, просевшей и намертво вросшей в проём, пришлось повозиться. Кто платил коммунальные? Кстати, да. Кто? Ну, наверное, из фонда. За ту квартиру платят из фонда. Бухгалтер занимается. Юленька села на стул. Может, из-за эту тоже. Только почему он мне не сказал?